где я могу хоть от счастья укрыться от любопытствующих глаз, — сказал он, — вот кто и впрямь делает золото. Комнату тускло освещало только красноватое пламя скупого огня, на котором в жаростойком сосуде варилось какое-то снадобье. Даковальные клещи, оставшиеся от кузнеца, прежде занимавшего эту лачугу, придавали мрачному жилью вид за стенка. Приставная лесенка вела на палате, где, как видно, спал Зенон. Молодой, рыжий и курносый слуга делал вид, будто чем-то занят в углу. Зенон отпустил его на целый день, приказав сначала принести чего-нибудь выпить. Потом стал искать перевязочный материал. Когда рана Андрей Максимилиана была забинтована, алхимик спросил, что ты делаешь в этом городе? — Шпионю! — попросту ответил капитан. Сьер эстрос дал мне секретное поручение в связи с тосканскими делами. Он точит зубы на сиену, все не может утешиться, что его изгнали из Флоренции и надеется в один прекрасный день восстановить утраченную власть. Считается, что я здесь лечу с ванными, банками и горчишниками. А на деле я обхаживаю нунции который слишком любит семейство Форнезы, чтобы любить Медичи, а сам, хотя и без особого рвения, обхаживает императора. Не все ли равно, в какую игру играть, в эту или в картежную? — Я знаком с Нунцием, — сказал Зенон. — Я отчасти его лейб-медик, отчасти придворный алхимик. — Захоти я. Я мог бы расплавить все его золото на медленном огне моего горна. Заметил ли ты, что подобные ему козлоголовые создания смахивают не только на козла, но и на химеру древних? Мол, сеньор кропает шутливые вирши и нежно лелеет своих пожей. Будь я к этому способен, я много выиграл бы, сделавшись его сводником. — А чем занимаюсь я, как не сводничеством? Откликнулся капитан. Да и все здесь этим занимаются. Один поставляет женщин или иной живой товар, другой правосудие, третий бога. Тот, кто продает плоть, а не дым еще честнее прочих. Но я не могу относиться всерьез к товару, которым приторговываю, к проданным и перепроданным городам к подгнившей верноподданности, к заплесневелым надеждам. Там, где любитель интриг нажил бы состояние, мне едва удается возместить издержки на лошадей и постой. Нам с тобой суждено умереть в бедности. Амин, — заключил Зенон, — но садись же. Анри Максимильян остался стоять у огня. От его одежды шел пар. Зенон, присев на наковальню, и, зажав руки в коленях, смотрел на огонь. «По-прежнему дружишь с огнем, Зенон», — сказал Андрей Максимилиан. Рыжий слуга принес вина и вышел, насвистывая. Капитан, наливая себе, продолжал. «Помнишь опасение каноника церкви святого Доната? Твои предсказания будущего подтвердили бы худшие его страхи». Твою книжечку о природе крови, и хоть я и не читал ее, он должен был бы по честь достойной скорее цирюльника, нежели философа. А уж над трактатом о мире физическом наверняка проливал бы слезы, если бы, по несчастью, судьба привела тебя в брюги, он стал бы изгонять из тебя бесов. «Он сделал бы кое-чего похуже», — усмехнулся Зенон. «А ведь я старался» окружить свою мысль непременными оговорками. Тут употребил прописную букву, там самое имя. Пошел даже на то, чтобы оснастить свой слог тяжеловесным узором атрибутов и субстанций. Пустословие, подобно одежде. Она защищает того, кто ее носит, но не мешает оставаться под ней совершенно голым. «Мешает», — возразил офицер, — выслужившийся из рядовых, когда в папских садах я, любую статуями Аполлона, меня зависть берет, что он может выставлять себя на показ в том, в чем его родила мать Латона. Счастлив лишь тот, кто свободен. Мысли свои скрывать еще тяжелее, чем прикрывать свою ноготу. «Военная хитрость, капитан», — молвил Зенон. Необходимое нам, как вам, подкопы и траншеи. Доходишь до того, что начинаешь кичиться каким-нибудь намеком, который как минус, поставленный перед числом, меняет смысл сказанного, и заощряешься вовсю, чтобы вклинить то тут, то там смелые слова, подобные украдкой брошенному взгляду, приподнятому фиговому листку или приспущенной маске, которую тотчас же, как ни в чем не бывало, выдворяешь на место. И вот среди читателей наших происходит отбор. Глупцы нам верят. Другие глупцы, полагая, что мы еще глупее, их отворачиваются от нас, и лишь оставшиеся пробираются по лабиринту мысли, научаясь перепрыгивать или обходить препятствие, имя которому — ложь. Меня удивило бы если бы в самых что ни на есть святейших текстах не обнаружились бы сходные уловки всякая книга прочитанная таким манером становится чародейной книгой ты переоцениваешь людское лицемерие покачал головой капитан мысль большей части двуногих так скудна что ей не хватило бы на двое мысли и наполнив стакан добавил в раздумье впрочем как это ни странно Победоносный император Карл полагает, будто в настоящую минуту желает мира, а его христианнейшее величество то же самое воображает о себе. Что такое заблуждение? И суррогат его ложь, как не своего рода. Капут мортуум — мертвая голова, грубая материя, без которой истина. Слишком летучая не могла бы быть растерта в ступке человеческого мозга. Унылые резонеры превозносят до небес тех, кто думает, как они, и клеймят тех, кто им возражает, но стоит нашей мысли. Оказаться и впрямь новые свойства она от них ускользает. Они уже не замечают ее, как озлобленное животное, не замечает более на полу своей клетки непривычный предмет, который оно ни в силах ни растерзать, ни сожрать. Таким способом можно сделаться невидимкой. — Бред больного, — отозвался капитан, — я не понял твоего рассуждения. — Да разве ж я стану вести себя, как этот осел сервет, запальчиво сказал Зенон. — Чтобы меня прилюдно сожгли на медленном огне ради какого-то толкования догмы. Когда я занят диастолой и систолой сердца, и это моя работа. Куда важнее для меня. Если я говорю, что Троица едина, и мир был спасен в Палестине, разве не могу я наполнить эти слова тайным смыслом, скрыв его за смыслом поверхностным, и таким образом избавить себя даже от досадного чувства, что приходится лгать? Кардиналы, а у меня есть среди них знакомцы, выкручиваются таким способом. Так же поступали и отцы церкви которые нынче, говорят, увенчаны нимбом в раю. Я, как и все они, пишу три буквы священного имени, но что я подразумеваю под ним? Вселенную или ее Творца? То, что есть или то, чего нет? Или то, что существует, не существуя, подобно зиянию и мраку ночи? Между да и нет, между за и против, Тянутся огромные потаенные пространства, где даже тот, кому грозят злейшие опасности, может жить в мире. «Твои цензоры вовсе не такие болваны», — заметил Андрей Максимилиан. «Господа из Базали и святейшая инквизиция в Риме понимают тебя довольно, чтобы вынести тебе приговор. В их глазах ты самый обыкновенный безбожник». «Во всех, кто не похож на них, им чудится враг». С горечью отозвался Зенон. И, налив себе кислого немецкого вина, в свою очередь с жадностью осушил кружку. «Благодарение Богу!» — сказал капитан. «Ханжи всякого разбора не станут совать нос в мои любовные стишки». Опасности, которым подвергал себя я, были из самых простых. «На войне мне грозила пуля». В Италии лихорадка, у девок французская болезнь, в трактирах, в шии и повсюду кредиторы. А со всякой сволочью в ученых колпаках или в сутанах, с танзурой или бизоной я не связываюсь по тем же причинам, по каким неохочесно дикобраза. Я не стал даже оспаривать болвана Робортелло из удине который утверждает, будто выискал ошибки в моем переводе Анакреона, хотя сам ничего не смыслит ни в греческом, да и ни в каком другом языке. Я, как и все, уважаю науку, но на кой мне черт? Знать, вверх или вниз течет кровь по полой вени. С меня довольно и того, что когда я помру, она остынет. И если земля вертится, она вертится. — подтвердил Зенон, — если она вертится. Мне на это наплевать сегодня, когда я по ней хожу, и уж тем более, когда меня в нее зароют. Что до веры в Бога, я уверую в то, что решит собор. Если только он вообще что-нибудь решит, точно так же, как вечером, буду есть то, что состряпает трактирщик. Я принимаю Бога и времена такими, какими они мне достались хотя предпочел бы жить в эпоху когда поклонялись венере и даже не хотел бы лишить себя права на смертном одре если мне подскажет сердце обратиться к нашему спасителю христу ты похож на человека который готов поверить что где-то за стеной есть стол и две скамьи, потому лишь, что ему все едино. «Брат Зинон, — Брат Зенон, сказал капитан, — я вижу, что ты худ, изнурен и одет в обноски, которыми погнушался бы даже мой слуга. — Стоило ли усердствовать двадцать лет? — чтобы прийти к сомнению, которое и само собой произрастает в каждой здравомыслящей голове? — Бесспорно стоило, — ответил Зенон. — Твои сомнения, как и твоя вера, — это пузырьки воздуха на поверхности. Но истина, которая оседает в нас, подобно крупицам соли в реторте, Во время рискованной дистилляции не поддается объяснению, не укладывается в форму. Она то ли слишком горяча, то ли слишком холодна для человеческих уст, слишком неуловима для писанного слова и драгоценнее его. Драгоценнее священного слова? Да, — ответил Зенон. Он невольно понизил голос. В эту минуту в дверь постучал нищенствующий монах, который удалился, получив несколько грошей от капитанских щедрот. Анри Максимилиан подсел поближе к огню. Он тоже перешел на шепот. «Расскажи мне лучше». «О своих странствиях», — попросил он. «К чему?» — удивился философ. «Я не стану рассказывать тебе о тайнах Востока». Никаких тайн нет, а ты не из тех, кого может позабавить описание гарема турецкого паши. Я быстро понял, что разница в климате, о которой так любят говорить, мало значит в сравнении с тем непреложным фактом, что у человека, где бы он ни жил, есть две ноги и две руки, половые органы, живот, рот и два глаза. Мне приписывают путешествия, которых я не совершал. Иные я приписал себе сам, пустившись на эту уловку, чтобы без помех жить там, где меня не ищут. Когда думали, что я нахожусь в Азии, я уже приспокойно ставил опыты в Пон-Сент-Эспри в ланге Однако все по порядку. Вскоре после моего приезда в Леон, моего приора изгнали из-за батства его же собственные монахи обвинив в приверженности к иудаизму. Глава старика и в самом деле была напичкана странными формулами, почерпнутыми из зогара насчет соответствий между металлами и небесными светилами. В Лёвине я научился презирать аллегории, увлекшись опытами, которые свидетельствуют о действительности благодаря чему впоследствии можно исходить из действительности опытов как если бы это были факты но в каждом безумце есть крупица мудрости колдуя над своими ретортами мой приор открыл несколько целебных средств в тайну которых и меня университет в монпелье почти ничего не прибавил к моим знаниям тамошние ученые мужи возвели галена в ранг божества, в жертву которому приносят природу. Когда я задумал оспорить некоторые его утверждения, цирюльник Ян Мейерс знал уже, что они опираются на анатомию обезьяны, а не человека. Мои ученые и собратья предпочли скорее поверить, будто наш позвоночник изменился со времени Рождества Христова, чем обвинить своего оракула в поверхностных выводах или в ошибке. Но были там и смелые умы. Нам не хватало трупов. От предрассудков толпы деваться некуда. У некоего доктора Рондели, кругленького и смешного, как само его имя. Умер от скорлатины двадцати двухлетний сын-студент, с которым я вместе собирал травы в гродю Руа. Рондель кругленький, пухленький.